Глава 20. Когда я проснулась, Олег по-прежнему сидел рядом со мной. Ты сегодня ночью хоть ложился? Ложился? Твоя подруга всю ночь то стонала, то кричала. Тебя, наверное, мучили кошмары? После того, что я пережила, меня ещё долго будут мучить кошмары.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 За считанные минуты мы направились к машине. Олег сел за руль и включил газ. Поравнявшись с Зойным домом, он остановил джип и, обратившись к стоявшему чуть поудрому мужчине, намеренно громко спросил. — Семен, что там случилось? — Тут какая-то мясорубка произошла. Зойку изуродовали и убили, плюс еще три трупа. Нотариуса из города, Зойкина домработница и её молодой любовник. Вот это да. Надо ж такоему случиться. Менты говорят, что её конкуренты убрали. Мол, несговорчивая она стала в последнее время. А народ судачит, что этот любовник постарался. Вызвал нотариуса, перевёл на свой счёт её денежки, убил ненужных свидетелей. У него в кармане билет в Штаты нашли.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 бодрым голосом сказал Олег. Когда мы выехали за пределы посёлка, я лукаво посмотрела на Олега и сказала: "Ты назвал меня женой? Ну да. Надеюсь, ты не обиделся. Это я для того, чтобы не было лишних вопросов. Знаешь? А мне это было приятно". Олег улыбнулся.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 А может ты опять о чём-то задумалась, спросил Олег. Да так. Пустяки, рассеянно ответила я. Ты не хочешь со мной поделиться? Как-нибудь в другой раз. Странные всё-таки существа эти мужчины. Знаем друг друга всего-то ничего, а он уж, видите ли, хочет, чтобы у меня не было никаких тайн.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 Жена, разумеется, с ним. Я решил последовать их примеру, думаю, все твои проблемы разрешатся денька через два. Жаль, конечно, что задуманное придётся сделать в Москве, в Крыму это было бы намного проще и удобнее, но ничего уже не вернёшь назад. Сегодня же возвращайся в столицу. Встретимся послезавтра, в воскресенье. В 10:00 утра у входа в телеграф. Не забудь перехватить сумму, чтобы расчитаться за качественно выполненную работу. Не забудь порвать это письмо сразу после прочтения. До встречи, Роман. Смех лесттокеск в этило за горло и тяжело задышала. Воздуха катастрофически не хватало. Перед глазами поплыли красные круги. Девушка "Вам плохо?" услышала я женский голос. Спрятав вознечасчастную записку, я с трудом выдавила улыбку. "Нет, ничего страшного. Голова закружилась. Может, врача?" "Не беспокойтесь, у меня такое бывает. Сейчас пройдёт". Дома отошла. Через несколько минут мне полегчало, и я смогла подняться с кресла. Мысли скакали как блохи. Ноги были ватными. Ой, как, добравшись до ресторана, я отыскала взглядом Олега и чуть не промахнувшись, села на стул. Увидев моё бледное лицо, Олег испуганно спросил: "Ну, что случилось, знаешь, этот раз? Катастрофа или землетрясение? Ч -ч Чего ты взял, что что-то случилось? У тебя такое лицо, у меня большие проблемы". пытаюсь сохранять спокойствие, сказала я. Я даже не знаю, можно ли назвать это проблемой. В, в общем, я должна сегодня же выехать в Москву. Как сегодня, растерялся Олег, вот так. Завтра уже будет поздно. Закажем мне что-нибудь выпить, только покрепче, пожалуйста. Олег подозвал официанта и попросил принести бутылочку виски.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 Балача. Понимаешь, это казнь. Олег широко раскрыв глаза, покрутил пальцем у виска: "Ты, ты в натуре совсем чокнутая? Может быть, ты слово-то какое придумала? Казнь. М-м, так красивее. Убийство это как-то пошло, грязно".